Глава вторая. Берлинский экспресс. Отъезд барона не принес облегчения. Напротив, в долине воцарилась тревожная настороженность. Луис и его сеть осведомителей, почтальоны, погонщики, кочующие торговцы, сообщали, что фон Штайнец не уехал далеко. Он остановился в столице территории, снял целый этаж в лучшей гостинице и начал активную деятельность. Встречался с местными бизнесменами, чиновниками земельного управления, редакторами газет. Повсюду он представлялся инвестором, интересующимся промышленным потенциалом территории. «Он точно роет», – мрачно констатировал Локвуд, когда Сергей поделился с ним новостями. «Ищет слабые места, компромат, любую информацию о тебе. Он не мог не заметить, что ты необычный поселенец». Через неделю пришло первое косвенное подтверждение их опасений. В территориальной газете «Прогресс Запада» вышла обширная статья о замечательном прогрессе поселка Смитвель. Статья, на первый взгляд, была хвалебной. Автор восхищался школой, мостом, механизированной мастерской, но между строк сквозили странные нотки – Поразительные для столь удаленного места технические решения заставляют задуматься об источнике вдохновения мистера Смита. Не побывал ли он в своих странствиях в секретных мастерских Европы? Статья заканчивалась риторическим вопросом. Кем на самом деле является этот загадочный человек, превративший дикую долину в островок почти что европейской цивилизации? Это была подготовка почвы. Фон Штайниц, используя подконтрольную прессу, начал создавать вокруг Сергея ореол таинственности, которые в будущем можно было бы использовать для любых целей. От вербовки до дискредитации. А потом начались несчастные случаи. Сначала на лесопилке Клейтона невесть, откуда взявшийся металлический обломок, попал в механизм парового локомобиля, вызвав серьезную поломку, И едва не покалечив рабочих. Расследование неожиданно показало, что обломок часть какого-то сложного механизма, не использовавшегося на лесопилке. Затем в школе на глазах у детей чуть не рухнула одна из несущих балок. Оказалось, клини, скреплявшие ее, были аккуратно подпилены. Потом кто-то отравил колодец у духоборов. К счастью, вовремя обнаруженный странный привкус воды не позволил никому серьезно пострадать но несколько коров пало. Это были не атаки на уничтожение, это были намеки, демонстрация силы и всепроникающей способности. Сообщение. Мы можем дотянуться до всего, что вам дорого, в любой момент. Сергей собрал экстренный совет в своей мастерской, теперь напоминавшей штаб. «Он пытается нас деморализовать!» сказал Клейтон, сжимая кулаки. Показать, что мы беззащитные? Нет, возразил Локвуд. Он пытается создать у Джека чувство изоляции и ответственности, чтобы он сам пришел к выводу, что единственный способ защитить всех – это пойти на сделку. Классическая тактика вербовки через давление на близких. Мы должны ответить, сказал Иван. Его обычно спокойное лицо было суровым. «Но как? Мы не можем стрелять в тень!» «Мы можем поймать тех, кто это делает», — сказал Луис. «Они действуют ночью малыми группами. У них должны быть базы. Укрытия я найду». Луис ушел в ночь, взяв с собой Джесси и двух самых ловких охотников шаенов, присланных идущим по ветру. Тем временем Сергей решил нанести ответный ход, не силовой, а информационный. Он написал и отправил в ту же газету «Прогресс Запада» открытое письмо. В нем он, не называя имен, но ясно намекая, писал о незваных гостях с Востока, которые, прикрываясь благими намерениями, сеют раздоры и разрушения в мирных поселениях. Он написал о ценностях общины, о труде, о праве человека жить в мире на своей земле. Письмо было выдержано в патриотичном, почти что американском духе, который должен был найти отклик у местных читателей и создать фонштайницу проблемы с общественным мнением. Пока письмо печаталось, Луис добился результата. Он выследил небольшую группу из троих человек, которая использовала в качестве укрытия заброшенную ферму в 10 милях от Смитвиля. Это были не бандиты а люди с холодными профессиональными лицами и европейским оружием. У них имелись револьверы Маузер С-78 «Зигзаг», редкие, с необычным механизмом перезарядки, и компактные карабины «Манлихер», австрийские винтовки с продольно скользящим затвором и обойманным заряжанием, передовые для своего времени. Луис не стал нападать, он просто наблюдал и запоминал а потом привел туда Сергея и Клейтона. Они устроили засаду на дороге, когда те трое выехали на дело. Неожиданно выскочив из-за скал, они окружили их. Не было перестрелки. Наемники, увидев себя на прицеле нескольких винчестеров и шарпса Клейтона, благоразумно сдались. Их привезли в Смитфель и устроили допрос в присутствии Локвуда. Наемники, два немца и один, судя по акценту, чех, оказались не фанатиками, а профессионалами, нанятыми за большие деньги через посредников в Нью-Йорке. Они не знали имени конечного заказчика, но описывали человека, полностью похожего на фон Штайница, от которого получили задание создать контролируемую атмосферу давления и беспокойства, не доводя до смертей. «Он хочет меня сломать морально», – сказал Сергей, когда наемников увели под стражу. Их решено было отправить к капитану Доновану как материал для дипломатического скандала. «Заставить меня добровольно согласиться на его условия. Тогда мы должны сделать его игру публичной», – предложил Локвуд. «У нас есть пленные, у нас есть их оружие, явно иностранное. Мы можем обвинить его в шпионаже и организации диверсий». «Даже с его дипломатическим прикрытием такой скандал будет ему крайне неприятен». Они направили официальную жалобу федеральным властям через Донована, приложив показания наемников и фотографии оружия. Одновременно в газете вышло письмо Сергея, вызвавшее бурю обсуждений. Общественное мнение, всегда подозрительное к засланным иностранцам, начало поворачиваться против загадочного барона. Фонштанец, почувствовав изменения ветра, сделал неожиданный ход. Он сам явился в Смитвель, но не тайно, а с помпой в том же экипаже в сопровождении представителей территориального губернатора и репортера из крупной восточной газеты. Он потребовал встречи с мистером Смитом и представителями общины для выяснения недоразумений. Встречу устроили в школе, в самом символичном месте. Собралось все взрослое население поселка. Барон, безупречный и холодный, держал речь. «Господа! Дамы! Я сожалею о недавних инцидентах. Мои сотрудники по охране, возможно, превысили полномочия, пытаясь обеспечить мою безопасность в этих диких краях. Я приношу извинения». Но обвинения в шпионаже – это абсурд. Я инвестор, и я по-прежнему восхищен тем, что вы создали. Я хочу предложить не конфронтацию, а партнерство. Официально, через мой консорциум, мы готовы профинансировать превращение Смитвиля в образцовый промышленный центр территории, построить заводы, железнодорожную ветку, современную больницу. Вы получите процветание, а я – удовлетворение от вложений в прогресс. Это была блестящая партия. Он предлагал им все, о чем они могли мечтать. Но ценой этому была бы потеря независимости. И, конечно, сам Сергей стал бы ключевой фигурой этого прогресса. По сути, пленником в золотой клетке. Все взгляды устремились на Сергея. Он медленно поднялся. Барон, мы благодарны за ваше щедрое предложение, но мы уже строим свое будущее своими собственными руками исключительно на своих условиях. Мы не хотим становиться винтиком в чужой машине, даже самой совершенной. Мы хотим остаться хозяевами здесь. Я думаю, я говорю от имени всех. Сергей обвел взглядом зал и увидел в глазах соседей. Фермеров, ковбоев, духоборов Не жадность, а решимость. Они качали головами. Кто-то говорил «Верно, Джек!» Фонштанец впервые за все время выглядел раздраженным. Его холодная маска дрогнула. «Вы отказываетесь от будущего из-за упрямства?» «Мы отказываемся от вашего будущего, барон», — четко проговорил Сергей. «У нас есть свое, которое мы выбрали сами!» Репортер яростно строчил в блокноте. Представитель губернатора смотрел на барона с нескрываемым подозрением. Игра была проиграна. Фонштайнец не мог силой забрать Сергея при свидетелях, а его план мягкого давления и соблазнения провалился из-за сплоченности этой странной общины. «Очень жаль», — сухо сказал барон. Я покидаю эти края, но история на этом не закончится, мистер Смит. Мир становится маленьким, и такие таланты, как ваши, рано или поздно находят свое место, часто против их воли. С этими словами барон развернулся и ушел. Его экипаж умчался прочь из долины. Они выстояли, снова, но угроза не исчезла. Она отступила, сменив тактику. Фонштайнец уехал, но Сергей знал. Он оставил после себя трещину. Кем-то, где-то имя Сергея теперь было отмечено как интересный объект. И в мире, где паровые машины уступали место электричеству, а пушки становились все дальнобойней, знания человека из будущего могли стоить целых государств. Сергей вышел из школы на крыльцо. Вечерело. Внизу шумела река под трофейным мостом. В домах зажигались огни. «Что теперь?» — спросила Клэр, выйдя следом. «Теперь мы просто живем», — сказал Сергей, обнимая ее за плечи. «Но с оглядкой. Мир догоняет нас, дорогая. Наше тихое приключение подходит к концу. Начинается что-то новое, гораздо большее. И мы должны быть к этому готовы». Сергей смотрел на закат, окрашивавший облака в багрянец. Его долина, его крепость, его дом. Он защитил их от бандитов, корпораций, коррупционеров и даже от международного шпиона. Но он чувствовал, что это не последняя битва. Где-то там, за океаном, в кабинетах Берлина, Лондона или Парижа. Досье на Джека Смита, талантливого механика с Дикого Запада уже легло на стол к людям, которые мыслили категориями империй и мировых войн. И его скромная утопия могла однажды оказаться в центре бури, по сравнению с которой все прошлые испытания покажутся лишь легкой разминкой.